Александр Фамечёв. Ратибор, прах и пепел. Считает Михаил Обухов. Глава 1. Дворец Володихи. Нуризим Аслямской империи. Великая Аслямская держава располагалась на юго-востоке Европы и занимала практически все земли между Тёмным и внутренним морями, по праву считаясь самым большим и могущественным государством Запада. Благодаря чёрной магии, как шелестит ели слышный глас промеж честного люда, а также огромной, отлично организованной и прекрасно обученной армии, да подкупу, хитрости и предательству, кое их никогда не чурались местные правители, все войны с соседями за последние полтора века неизменно заканчивались победами Асрамбии. Как итог, территория страны постоянно расширялась, воинство множилось, империя расцветала не под дням, а по часам, купаясь в роскоше славы и богатств. Само же королевство официально приобрело статус непобедимого, ибо никто уже и не помнил, когда последний раз оно кому-то уступало в битве. Как поговаривают шепотком недовора желателей, естественно, за спинами осов, таких успехов Аслямское царство добилось в первую очередь из-за появившейся при дворе владыки чудной незнакомки по имени Урсула. По странному стечению обстоятельств Как раз припелёховавшей около 150 лет назад из Заберийских предгорий в Хулхидору, императорскому дворцу, расположенному в центре Нурезима, столицы великого западного государства, ходят легенды, уже в те давние времена ведьма была стара, с повёрнутыми набекрень мозгами, но убитый горем, обычно здравомыслящий азбек, тогдашний властелин Аслямбии, так впечатлился магическими возможностями тёмной ведуннеи, За несколько дней стеревшей его любимую дочь Сарыгюль от тяжёлой неизлечимой болезни, что не медля приблизил до да возвысил безумную гостью, лишь в конце жизни на смертном одре, пожалев об этом своём опрометчивом решении, но изменить что-либо он был уже не в силах, ибо заключённый срсулой договор на крови, священным, нерушим и незаблым. Всё его потом стало случине соблюдению условий того адского соглашения. оказалась бы проклята и погибла в страшных муках. Старая колдунья хорошо знала, как привязать к себе незримой нитью отчаявшегося правителя до его отпресков. И обязался азбек по этому договору сменить веру. По всей империи начали сноситься скульптуры умай, богини плодородия и жизни, подружались же нас, попадавшиеся места статуи ахримана, верховного божества зла и тьмы, являющегося олицетворением самых незменных пороков человека. Одновременно с этим, по загадочному совпадению, пришли знаковые долгожданные победы в тянувшихся десятилетиями войнах на всех фронтах, что свой верный люд тут же увязал с именем нового всемогущего бога. Не согласных со сменой вероисповедания, с новым курсом государства, власть принялась во славу тёмного вседержателя попросту сжигать на кострах, объявляя их еретиками и да врагами короны. Стоит ли говорить, что Хриман в качестве нового идола Прижился довольно быстро. Впрочем, как и урсула в Нью-Рижиме, сумасшедшая жрица Марака, ещё при жизни Азбека, отгрохоллила её незамянную мрачноватую игообразную туру, прозванную среди обычных горожан Башней страха. Ибо даже больное пройти мимо неё не каждый человек решался. Волны ужаса, исходящие от жуткого строения, обволакивали липкой паутиной любого смельчака, дерзнувшего приблизиться к обители старой ведьмы. Лишь на значительном удалении от башни, оковы те кошмарные спадали, позволяя заурядному путнику снова дышать полной грудью и здраво мыслить. Правда, не всем удавалось унести ноги. Как поговаривают, нет-нет, да кто-то из прохожих, с оставшими вдруг стеклянными глазами, разворачивался и на полусогнутых ногах направлялся к Турии, затем остервенело дёргая на себя едва приметную, неказистую, никогда не запертую дверцу в её основании. Безмолвно после исчезая в необъятную трои бы чудовищного здания, больше тех несчастливцев никто и никогда не видел. А вот запах коптящегося человеческого мяса, начинавший вскоре на версту разноситься по округе из башни страха, чуяли все рядышками оказавшиеся очень хорошо. Но Режим, являвшийся вот уже 4 1/2 сотню лет неизменной столицей ослямпской империи, располагался на юге великого царства. на северном побережье внутреннего моря и был выполнен в основной массе из тёмно-жёлтого кирпича, благодаря чему и получил своё второе название Золотой град. Лишь Колхидор, дворец правителя, да несколько ближлежащих кварталов по центру были сделаны из редкого пурпурного мрамора, что завозили судами по внутреннему морю из Каминоломин в Ассальной Ахакее, небольшого горного государства на северо-востоке чёрного континента. Нерузим процветал Удачное расположение, да победоносные победы, превратили его в жемчужину западной цивилизации, всемирный центр торговли и ремесла. Число жителей столицы, по последним весьма неточным подсчетам, целого полчища писарей, недавно перевалило за 120 тысяч человек, не считая, конечно, бесчисленного множества рабов, составлявших значительную часть населения всего аслианского королевства. Столь круглую цифру решено было отметить с размахом. Мызим гулял, празднуя преодоление очередного значимого рубежа, сколько населения не имелось ни в одном из городов Европы. Но в самый разгар торжества в столицу прибыла купеческая ладья с дурными вестями, да станками наследного принца мощной империи, явно омрачив всё общее пиршество. Великий караван с Востока, вернее то, что от него осталось, добрался таки до границ сицилийского царства, перво-наперво отправив из галлеры по морю ужасные новости в Кульфидор. Покажи. Нервозный рык, мигом нарушив стоявшую в громадном помещении извиняющую тишину, гулкий мехом сычно прокатился под высоченными сводами тронного зала рубинового замка, как величали дворец лояльные повелитель вельможи или кровавого, именуемого так в простонародии из-за характерного бордового цвета его строительного камня, а также из-за диких зверств, что порой творились под кровлей кулхидора. При исполненной более ярости крик принадлежал императору Идизу, законному властителю аслианского государства, вот уже без малого девятнадцать лет железной рукой правившему огромным королевством. На вид монарху было около пятидесяти-пятидесяти пяти лет. Высокий, черноволосый, полноватый, наделенный природой угловатыми и стребинными волевыми чертами лица, щегольский ухоженной коротко стриженной бородкой. Облачен он был в замшевые высокие сандалии, до лазуревые, украшенные по бокам отборным жемчугом, широченные шаровары с ярко-голубым кафтаном искуснейшие выкройки. На плечах Эдиза возлежала малиновая шелковая мантия, обрамленная серебряными нитями, а на голове небрежно красовалась чуть съехавшая на бок великолепная золотая корона с россыпью очень крупных бриллиантов, чудесные мастерски выполненные гранки. Восседал император на розоватом мраморном, изрезанном древними аслианскими письменами массивном троне, подложив себе под нежное седалище специальную пуховую подушку, дабы не натереть мозоль там, где не нужно. За престолом на всю стену красовалось шелковистое полотнище изумительной работы, изображавшее герб аслианской империи. Выше этого золочеными нитями королевского грифона, сжимавшего в обеих лапах пообнаженному ятагану. Чуть роскосы и фишные очень всемогущего падишаха гневно взирали на только что принесённые носилки, опущенные шагах в пятнадцати перед ним на полу трясущимися от страха четырьмя дюжинами рабами. Вилев дрожащим невольникам немедленно убираться прочь, Идис не доброщурись, мрачно разглядывал нечто бесформенное, возлежавшее на примитивном паланкине и укрытое несколькими кусками льняной ткани, обильно пропитавшимися кровью. стоявшие по периметру зала многочисленные придворные, жены, доналожницы, да опустив зенки в пол, периодически с опаской глядели то на насилки, то на всего пунцового отбешанства правителя, предчувствуя надвигающуюся бурю. Владыка, мощного сложения, черноволосый воин лет тридцати пяти сорока на вид, стоявший в полном боевом обмундировании и полевую руку от императорского трона, торопливо прошел вперед, развернулся. И опустился на одно колено перед своим повелителем, отрывисто бросив: «Не стоит вам видеть его в таком плачевном состоянии». «Молчать», истерично взвизгнул Эдис, вскакивая с царского престола и на низнущихся ногах мило направляясь к останкам своего наследника. «Я сам решил, Геркант, что мне надо вновь на лицезреть, а что нет. Ты меня понял, военачальник? Да, небожитель. Могучий боец лишь еще пуще склонил черногривые космы». обрамлявшее его обветренную, типичную для аслимов смугловатую физиономию. Тем временем Адис неспеша прошествовал к укрытому в льняной ткани телу и одним махом откинул пропитавшееся темно-бурыми пятнами покрывало в сторону. Дворцовая щельедь в ужасе ахнула, впрочем тут же в страхе заткнувшись. То, что возлежало на носилках, на тело человека походило мало. Кто привез мне шиноза в таком непотребном виде? Спустя минуту в гнетущем безмолвии, воцарившемся в большом приёмном зале, яростно прохрипел глухим баритоном градоначальник Нуризима. Брезгливо поморщившись от характерного отрубного запашка, уже начинавшего исходить от мертвеца, хозяин Колхидора опустился на одно колено и дрожащей дланью повернул ряжкой к себе лежащую отдельно от туловища голову своего первенца. Тут же, чуть отпрянув, властелин ослямской державы резко поднялся из желудка лаки так, что ногти до крови впились в ладони, а глаза налились тягучим багрянцем. Лицо сына было практически неузнать, так оно оказалось обезображено. Мой великий правитель в сия ослямби и бесчисленных землях кресных, что простираются до самого горизонта, чуть промешкавшись порепетал испуганно вытолкнутый стражниками из толпы придорных и тут же рухнувши на колени пузатый Стремительно лысеющий купец, лет шестидесяти на вид, целуя приветом лобум мраморный пол тронного зала. Меня зовут Сирокан, и клянусь бессмертным ахреманом, я уже нашел принца Шиноза в таком плачевном состоянии. Это все дикие варвары северо-востока учинили. Их было значительно больше нас. Напали они неожиданно, аки смерть щлутый, и я ничего не смог поделать. Великий караван растянулся не на одну тысячу локтей, а мы пелились в самом его конце. Когда подоспел я со своей свитой, все уже было кончено. Шустро вырезав по центру тело хранителей престола наследника вместе с собозной охраной, эти твари успели поизгаляться над телом вашего мальчика, господин. Ну а после, уперев его дорогущие пожитки в виде сундуков с драгоценностями до да златом, обезумевшие декари трусливо дали дёру назад в свои вонючие болота, откуда поди и выползли на свет белый. И я просто не успел никак среагировать. Их было много, а нас мало. Я опоздал, прости, владыка, тоскливо бормотал распоставшись на полу торговец, похожий моливший своего тёмного бога, а сейчас лишь об одном, чтобы тот смилостивился и подарил ему быструю смерть. Простить? зловище пророкотал Идис. Я всех сейчас прощу. Мало мне покажется, что с Бойворисом. Главатель охранников Ишиноза, младший брат нашего всеми уважаемого главнокомандующего, бесподобный Бойворис Настиснувшего зубы Герканка, трясущийся от ужаса барышник не смотрел. Храбро пал в бою, до последней капли крови защищая принца, но в конце концов его чуть ли не пополам развалил одним ударом секиры какой-то дикий зверь из нападавших, расколов его крепчайшие доспехи из вельберийской стали, как бумагу поперусную в острое лезвие чекрут. Какой невероятной силой ещё и должен обладать тот, кто способен так жахнуть бердышом? Никогда не видел ничего подобного. Холенусь высохшими потрохами нергала с водного брата нашего неподражаемого ахремана. Как они надругались над шинозом и как он погиб? Говори животное! Визгливо проревещал Идис перед глазами которого заходили кровавые круги. Они это... Залопотал в очаянии илюющие горючие слезы лавочник. Пальцы ему отщипали с кольцами и уши порвали, серьги очевидно снимая. До да голову отрезали, очи при этом выколол. На купца было жалко смотреть, так его трясло от страха. Ну а убили его топорищем в сердце. Довольно. Паришах, а сламской империи все никак не мог оторвать взор от узурпированного тела сына, лежащего перед ним. Хорошо, что его мать скончалась на шестых родах и не видит того, что сделали с нашим первым дитяткой. Император перевел бешеный взгляд на замершего на корачках сирокана. Кто мям лишь осмелился напасть на наш караван? Не печенеги, как я понял? Никак нет. Степняки бы не посмели, отрицательно замотал плюшевой макавкой торговец. По словам выживших, а их порядочно осталось, несмотря на все попытки разбойников уничтожить подкорен черствейного обоза, это были дикие варвары, похожие с бескрайних угодий русов, что располагаются далеко от нас, на северо-востоке, значит, всё-таки русичи. Раскосы из Иркутля и Диза ещё больше потемнели от бушующего в них яростного тайфуна. Видимо, пришла пора наведаться в те земли далекие. Властитель Аслэмби обернулся к Герканту, тут же вскочившему на ноги. Этому правителю указал не терпеливым смахом ладони на серукана, как и всему его окружению отрубить башки. В последнюю очередь. Сначала пусть палачи ноги, да лапы им отсекут. Ну и а после жечь во славу нашего темного божества. С милости весь повелитель убей сразу прошу. хныкающего горькими слезами не задачливого окупца, пакивкогое начальника, пара дворцовых стражников тут же подхватила подмышки и потащила вон из тронного зала. Напомнико, верный мой пёс, что там в прилетевшем довича из голубком письмишке на корабельник и наш доброжелатель. Иди, свернулся на трон, плюхнулся на подушку и бросил угрюмый взор налево, на своего главнокомандующего. Что за нападение стоят русые? А точнее, некое миргородское княжество, и тамошний государь Святослав лично возглавлял сие набег разбойный, с готовностью проворчал Герканд. Так и есть на самом деле, властелин Унслембии посмотрел на права. Из затрона раздался безумный смех, тут же впрочем сменившийся тоскливым воем. С трудом сдерживавшаяся всё это время Урсула наконец сдала волю эмоциям, не спеша выступив из тени престола. Так и есть. прошамкола старая ведьма довольно злобно при этом ощерившись Мирградское королевство повинно в смерти принца Шиноза и лично местный князьок приложил к этому свою длань Надо бы наказать русоволосых наглецов, чтобы другим не повадно было. У них там войска-то крошечное, раз в 10 нашему уступают, а то и поболее мы их без сомнения одолеем, но недооценивать всё же не следует этих варваров, потому всех надо собирать, всех. Хорошо. чуть подумав, согласно кивнул разъярённый император. Очи его исступлённо полыхали серым пламенем. Готовь наше войско к походу дальнему. Идис стрельнул взглядом в чуть склонившую голову Герканта. Всё войско уразумел: мы о том с Ким из-за моего сына и за твоего родного брата обещаю. Русичи очень сильно пожалеют о содейном. Клянусь ягодицами Охримана.